День восьмой. Моя щека прижата к обнаженной женской спине. Мы лежим на грязном тюфике, путаясь в смятых, мокрых от пота простынях. Сквозь прогнившие оконные рамы сочится дождь. Струйки воды скользят по стенам, собираются в лужи на полу. Заметив, что я просыпаюсь, Мадлен-Обр поворачивается ко мне.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 Меня задело бы такое откровенное презрение, но я утешаюсь воспоминанием о нашей первой встрече. Мадлина отдалась мне с бесстыдной готовностью. Едва лишь я достал из карманов флакон Лауданума. Обшариваю взглядом хижину. Ищу, не осталось ли наркотиков. Моя работа в имени завершена. Новые портреты висят в галерее. На бал меня не пригласили, в доме не ждут. Поэтому у меня выдалось свободное утро,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 На полке над очагом стоят полуготовые шахматные фигуры ручной работы. Некоторые покрашены, точнее, заляпаны краской. Рядом лежит нож, которым Голтых вырезает. Две из этих фигур окажутся в кармане Анны, а нож – тот самый, которым Голты искалечит себе руки. Судьба опять подает мне знак. Мадлен торопливо собирает разбросанную по полу одежду, свидетельство недавней бурной страсти. Впрочем, сейчас камеристкой движет только стыд. Она одевается, стоя спиной ко мне и глядя в стену. Голд пожирает ее сладострастным взглядом. Восхищается бледной кожей, темными прядями волос. «А у вас есть зеркало?» – спрашивает она с едва заметным французским акцентом. «Нет», – отвечаю я неже в тепле очага. «Я ужасно выгляжу рассеянно», – говорит она. «Джентльмен возразил бы из уважения».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 Вдоль стен расставлены картины. Одни холсты недописаны, другие распороты в лоскуты. Повсюду валяются бутылки. Винные лужицы заливают пол и смятые или разорванные карандашные эскизы. На стене потеки скипидара, который гол в ярости выплеснул на какой-то пейзаж. Посреди мастерской будто поленница, приготовленная для костра, Высится груда старых фамильных портретов, выдранных из ветхих источенных жучком рам. Скипидар разъел изображение. Лишь там и сям виднеются бледные черты. Эвелина говорила, что Голда пригласили отреставрировать полотно в Блэкете. Судя по всему, старинные шедевры ему не понравились. Пока я разглядываю портреты, у меня зарождается мысль. Нахожу на полке кусок угля, возвращаюсь в хижину, опускаю лампу на пол.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 Щурю глаза, вглядываюсь в рисунок. Два узловых пересечения обозначают два пробела в истории. Все прояснится, если найти ответы на два вопроса. Что знала Милли Сент-Дарби и где Хелена Харткасл? Дверь распахивается, в хижину вырывается запах росы. От усталости я не в силах даже оглянуться. Я таю, как свечной воск, растекаю с лужей на полу.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 При свете дня маскарадный костюм выглядит нелепо. Вместо жуткой полуночной птицы – балаганный фигляр. Понятно, почему чумной лекарь предпочитает ночные визиты. Он останавливается у стены, проводит рукой в перчатке по кусту, размазывает имена. «Великолепно!» – бормочет он, разглядывая изображение. «Как там серебристая слезинка?» – спрашиваю я. «Ее же подстрелили в лесу?» Ее пришлось задержать в витке, грустно произносит он, иначе ей не выжить. А так очнется через несколько часов, будто только что здесь очутилась и повторить вчерашний день. Через какое-то время ее отсутствие заметят и в конце концов освободят, а я буду вынужден объясниться. Он стоит, рассматривая мой рисунок, а я открываю дверь. Солнечный свет заливает лицо, согревает шею и руки. Я щурюсь, вдыхая золотистое сияние,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 Меня гладят ласковые ладони сна, глаза невольно закрываются. Я возвращаюсь к распахнутой двери, усаживаюсь на пол, привалившись к дверной раме, наполовину в тени, наполовину на свету. Не могу лишить себя тепла и птичьих трелей. Наслаждаюсь благословенным миром, в котором мне так долго было отказано. Выпиваю еще глоток из фляжки, отгоняю сон. Мне предстоит много дел, и нельзя, чтобы вас за ними застали.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 Мне ничего не удалось бы без острого ума Рейвенкорта, без проницательности и настойчивости Дэнса и без смыкалки Раштона, который научил меня, как вести настоящее расследование. Свою роль сыграли даже Дарби и Белл. Анне тоже потребуются все эти умения и способности. Те, в кого вы воплощались, останутся в Блэккете. Но я не смогу ими управлять, настаиваю я. Они не захотят помогать простой горничной. Нет, я ее не брошу.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 Не меняется лишь одно – ваше упрямство. Однажды, выбрав путь, вы с него не сходите, сколько бы препятствий вам ни встречалось. Такое неколебимое постоянство очень раздражает. Как бы то ни было, объясните, почему серебряная слезинка жаждет смерти Анны. Он пристально глядит на меня и со вздохом произносит. А вам известно, мистер Слоун, как определить, готов ли чудовищный преступник к освобождению?»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 Да, только вместо того, чтобы заключать узников в каземат, мы даем им возможность исправиться, доказать, что они заслуживают освобождения. Не правда ли прекрасное решение? Убийство Эвелины Хардкасл в свое время осталось нераскрытым. Наверное, его никогда бы не раскрыли. Мы позволяем преступникам прожить день убийства, тем самым предоставляем шанс раскаяться в своих злодеяниях, а заодно и отыскать убийцу. Это и наказание, и благо.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 И хотя я и сижу на полу, кажется, что я падаю в бездонную пропасть. «В чем ее преступление?» — шепчу я. Чумной лекарь качает головой. «Те, кто приказывает мне, впустили в Блэкхид честного человека, замыслившего убийство. Они виноваты не меньше всех остальных. Скажите мне, в чем вина Анны?» «Не могу», — из последних сил отпирается он. «До сих пор вы мне помогали. Да, потому что с вами поступили несправедливо».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 и, к моему удивлению, снимает цилиндр. Клювастая маска держится на кожаных ремешках. Чемной лекарь начинает их расстегивать неловкими пальцами. Наконец он встаскивает маску и откидывает капюшон плаща. Я впервые вижу чумного лекаря, плешивого пожилого человека лет 60, с честным, изможденным лицом цвета старого пергамента и воспаленными глазами. Он олицетворение усталости.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 Я падаю на колени, сжимаю виски, пытаюсь держать лавину воспоминаний. Мою сестру звали Джульетта. Она была улыбчивой брюнеткой. Ей поручили задержать она была Колкер, и я ею очень гордился. Воспоминания впиваются в меня осколками стекла. Джульетта – женщина умная и энергичная. Считала, что надо не дожидаться справедливости, а активно ее добиваться. Это меня смешило, но сестра настаивала на своем.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 Она умирала тридцать лет, ни от ненависти и не от мук. Прощение даровало ей смерть. Она была Колкер умерла. «Вы ошибаетесь. Отнюдь нет», — твердо заявляю я. «Вы сами посоветовали мне прислушиваться к внутреннему голосу. Вы уверяли, что Блэкер перевоспитывает людей, и я вам поверил. А теперь и вы мне поверьте. Мы привыкли к тому, кем была Анна, и вы не видите, кем она стала».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 Это весьма зыбкие доводы, Айден. «У нас слишком много вопросов, оставшихся без ответов», говорю я, вспоминая, как Эвелина, едва оправившись от действия яда в оранжерее, пыталась мне что-то сказать. «Зачем Эвелина упомянула об убийстве Миллисен Что это нам дает? Может быть, Миллисен Дарби тоже убил Майкл? Зачем? Нет, мы что-то упускаем». «Что именно?» «По-моему, у Майкла Хардкасла был сообщник». о котором мы до сих пор не подозревали. «Еще один убийца?» задумчиво произносит чумной лекарь. «За 30 лет я не сообразил, и никому это не приходило в голову. Нет, Айден, это невозможно. Сегодня невозможный день, я указываю на свой рисунок. Второй убийца существует, и я догадываюсь, кто это может быть. Если я прав, то Миллисен Дарби убили, чтобы замести следы. А если есть второй убийца, причастный к гибели Эвелины,